Урис отвратительно засосала подложечкой, пока Никли переносил ее к нужному борту. Собравшихся матросов окружали спрэны тревоги, похожие на перекрученные черные кресты и несколько сгустков спрейнов страха. Моряки расступились перед Рисом Племри. Толенский помощник Никли бросился вперед, чтобы установить для нее высокий стул. Пока Никли усаживал ее, она схватилась для равновесия заграждения, потом кивком отпустила носильщика. На освободившееся место возле стула шагнула капитан. Теперь Рисн могла выглянуть за борт и собственными глазами увидеть, из-за чего все шептались. мертвый Сантит. Разлагающиеся, перевернутые на бок панцирей тушем. Побелевшие глаза устремлены в небо. Гигантские. Почти с треть корабля. Эти огромные морские существа встречаются исключительно редко». Рисн считала, что они вымерли, но с удовольствием слушала о них истории бабском. Сантиты якобы спасают тонущих моряков и по многу дней следуют за кораблями, улучшая настроение людей на борту. Скорее спрены, чем животные. Они каким-то образом навевают покой и уверенность. Скорее всего, это такие же выдумки, как и стремления. Однако ни один моряк никогда не отзовется плохо о Сантите. Увидеть его в море считается одной из наилучших примет. Можно не спрашивать, как повлияет на настроение команды труп Сантита. «Моряки чуяли что-то случиться», случится, подумала она. «Последние несколько дней они на взводе». Возможно, как и Рисна не заметили закономерности сдали третью, худшую примету. Для них она бы означала, что путешествие проклято. Пока она рассматривала чудовищный труп, в ее голове родились вопросы. Разумеется, приметы – это ерунда. Но и пустоносцев она считала выдумками, а они вернулись. Ее мать всегда посмеивалась над сияющими рыцарями, которые якобы блуждают в бурях, как духи. Но вот, пожалуйста, двое сияющих на борту ее корабля. Кто такая Рисн, чтобы утверждать, что все это мифы? «Нет», – подумала она. «Должно быть другое объяснение». «Может, все подстроено?» Она ждала, что третья примета будет наподобие червевого зерна или мертвый питомца. Нечто такое, что можно провернуть в тайне. Но это уходит за рамки простых козней. Неужели ей правда пришло в голову, что кто-то прячется среди команды? И что он сумел отыскать почти мифическое существо? Убить его и оставить в океане, не вызвав подозрений. «Не обязательно, что все подстроено», – одернула она себя. «Может, и правда несчастливая случайность?» Рис снова глянула вниз. «Можно поклясться, громадный глаз уставился прямо на нее!» «И даже мертвый видит ее насквозь!» От туши Сантида отваливались кусочки плоти, и Рисн показала, что за ней наблюдают. Она вдруг во всей полноте ощущала настроение моряков. Мрачные, чересчур притихшие. Ни слова о плохой примете. Они уже все поняли, и больше тут добавить нечего. «После такого мы повернем обратно», — сказал Альстбен, высокий матрос, который любил зачесывать брови в виде шипов. Он глянул на Рисн. «Ни за что на свете не поплывем дальше». Бури, это не вопрос. Рисн повернулась к капитану в надежде на поддержку. Но Дролвен сложила руки на груди и ничего не выразила. Видимо, их ждет бунт. Скорее всего, команда слишком преданная и не пойдет на убийство капитана. Но кто их обвинит, если странствующий парус вернется в док с капитаном? Старпомом и владелицей в заперти, потому что они повернулись умом. Особенно после такой явной приметы, как мертвый сантит рис не едва не дала приказ она понимала когда сделка завязла в креме когда лучше убраться со своими товарами прочь и не пытаться продавить соглашение и все же это значит сдаться на милость суеверий и на милость того кто пытается запугать ее команду даже если именно это событие случайность повернуть обратно все равно что признать поражение и самое главное это значит отказаться от попытки помочь ричири «Иногда сделка слишком важна, чтобы просто уйти. Иногда нужно торговаться с позицией слабости». «Почему он плавает?» – спросила Рисну моряков. «Разве после смерти он не должен утонуть?» «Не обязательно», – ответил отделившийся от толпы к след. «Я как-то проходил мимо корабля с пробоиной. Несколько дней спустя раздувшиеся трупы по-прежнему плавали на поверхности, и их обгладывали снизу рыбы». «Но такого размера?» – спросила Рисну. «С таким панцирем?» «Трупы панцирников могут плавать на поверхности», сказал другой матрос. «Их куски после смерти я сам видел». Преисподняя. Рис не хватало знаний, чтобы гнуть свою линию. Тем не менее, маловероятно, что Сантит попался на их пути случайно. Может все иначе? Может помешать ее заданию пытается не один человек, а целая организация? У врага исплавлены существа со способностями сияющих. Вокруг этого обманка, созданная с помощью светоплетения или духозаклинания, или еще чего похлеще. Рис не хотела сдаваться. Нужно выиграть хотя бы немного времени, чтобы поразмыслить. И может попробовать изучить труп. Глубокий вдох. Иногда успех торговли сводится к хорошему настрою. «Что ж, значит приступим, правильно?» – сказала она. «Берите абордажные крюки и приготовьтесь отбуксировать труп». «Отбуксировать?» Переспросил один из матросов: "Мы же не собираемся нажиться на продаже панциря". "Разумеется, нет. Неужели вы думаете, я настолько алчная? Мы похороним его как надлежит. Если на то его воля, сохраним панцирь как символ удачи и преподнесем королеве. Повезло, что мы проходили мимо. Труп можно жечь, как подобает этому величественному существу". "Повезло?" не поверил своему ушам Кслет. "Да", ответила Рисон. Она приучала себя не бояться, когда сама сидит, а толпа вокруг стоит. Но старые комплексы тут же напомнили о себе. Когда многие повернулись и вытаращились на нее с сомнением, даже с гневом. «Настрой», – напомнила она себе. «Ты никогда ничего не продашь, если не поверишь, что товар стоит той цены, что за него просишь». «Кто-то убил это бедное существо», – продолжила Рисна. «Посмотрите на выемки на боку». «Плохая примета», – сказал какой-то матрос. «Очень плохая примета – убить Сантида». «Как раз мы его не убивали. Его убил кто-то другой и навлек на себя неудачу. Нам повезло его найти. Можно засвидетельствовать, что с ним произошло, и позаботиться о трупе». «Не стоит нам трогать труп Сантида», – заметил Кстлет, сложив руки на груди. «Я видела в не Панцири», – не сдавалась Рисон. «Один висит в морской академии. Тех Сантидов не убивали умышленно», – возразил Кстлет. «Кроме того, их вынесло на берег». Они сами нашли дорогу. А этот нашел дорогу к нам. Насколько велик океан. И мы якобы случайно наткнулись на этот относительно маленький труп? Нет сомнений, сюда нас привела душа Сантида, чтобы мы увидели труп и позаботились о нем. Рисн задумалась, словно мысль только что пришла ей в голову. Это хорошая примета. Сантид встретился нам не случайно. Это знак доверия. Она скрыла собственную неуверенность. Понимаю, что ее логика полна пробоин и вот-вот пойдет ко дну. Сначала она осудила суеверие, а теперь приводит его как довод. Так или иначе, это сработало. Несколько моряков кивнули. В том смысл с приметами, они выдуманы. Воображение предзнаменования неясных событий. Так почему не выдумать им позитивный смысл? Мы всегда считаем хорошие приметы, когда Сантита это выбрасывает на берег. Сказал какой-то матрос. А тут чем отличается... «Нужно всех оповестить, что кто-то другой убивает Сантитов!» Добавил другой. «Сантит хотел, чтобы мы его нашли и всем рассказали!» «Давайте подцепим труп!» — повторила Рисна, «И оттащим к берегу!» «Нет!» — выкрикнули сразу несколько человек из толпы. Но она не увидела, кто именно. «Это плохая примета!» «Если это плохая примета!» — повысила голос Рисна, «То нам нечего терять!» Потому что труп уже коснулся корпуса корабля. Лучшее, что можно сделать, позаботиться о трубе. Мы его сожжем и оставим панцирь на ближайшем острове. На обратном пути купим буйки в порту и отбуксируем панцирь в Тайлен. Вот чего хотел бы Сантит. Чтобы мы забрали панцирь в качестве знака уважения, которое он нам оказал. Команда притихла. Рис не раз доводилась участвовать в сложных переговорах. Но теперь перехватывало дыхание и колотило сердце. Словно она пытается сдержать внутри бурю. «По-моему, это правда добрая примета», — наконец сказала капитан. «Я всегда хотела встретить Сантида в море. Я сжигала молитвы, чтобы однажды увидеть его. Наверное, душа этого существа знала о моем желании». «Ага», — добавил матрос. «Заметили, что он не воняет?» «А должен, если так разложился. Не видно ни одного спрена гниения. Добрая примета. Он хочет, чтобы мы подошли поближе». «Берите крюки!» – приказала капитан. «Если его дух не успокоился, я точно не хочу, чтобы он подумал, будто мы проигнорировали его последнее желание!» К счастью, моряки подчинились приказу. Рист подарила им шанс избежать неудачи. И капитан его поддержала. «Это достаточно!» – кто-то пошел за абордажными крюками, с помощью которых притягивали странствующие пары с вражеским кораблям. Другие вернулись к работе, чтобы корабль не отнесло слишком далеко от Сантида. Капитан все так же стояла у стула рисны Высокая, гордая, уверенная. Рисна научилась держаться так же, но завидовала способности просто вот так стоять. Намного сложнее излучать уверенность, когда ты на несколько футов ниже остальных. «Спасибо», – поблагодарила она капитана. «У нас предписание королевы», – сказала та. «Я бы повернула, если бы боялась потерять корабль». «Но ни с того, ни с сего. Вы искренне поверили в мои слова насчет хорошего знака?» «Я верю, что целеустремленные люди сами творят свою удачу», — ответила капитан, по сути не ответив. «Согласно стремлениям, как религии, если чего-то хочешь, то судьба изменится, чтобы помочь тебе добиться своего. Среди многих тайленцев суеверие и уверенность в себе переплетались подобно прядям в канате». «В любом случае, спасибо», — сказала Рисн. «Пока что я доверяю вашей уверенности насчет того, что нужно двигаться вперед, Репск», произнесла Дролван, пока матросы возвращались крюками. «Будьте осторожны, команда для меня бесценна. Я не стану разбрасываться их жизнями, если задание пойдет наперекосяк. Если эти приметы неспроста», — не договорила она. Рисна беспокойно кивнула, наблюдая, как матросы выстроились в линию, чтобы за гарпу не тушу Сантида. «Если у них не получится, кому-то придется спуститься и...» Матросы с криками шатнулись и бросили веревки, словно те загорелись. Рисн вздрогнула и приподнялась на поручни посмотреть, в чем дело. Сантит жив? Он двигался, вернее, колыхался, трепыхался, распадался на части. На ее глазах сантит развалился на сотни роющихся в воде, удирающих кремлецов, ракообразных размером с большой палец. Рисн пыталась осмыслить, что она видит. Крюки потревожили существ, которые обгладывали мертвого сантита, Но их так много. Он распался весь целиком, в том числе и панцирь. Бури, словно туша, собранная из кремлецов. Или морлицов, как называют тех, что обитают в океане. Вода бурлила и пенилась, и через несколько мгновений от Сантида не осталось и следа. Даже глаз, который, казалось, наблюдал за ней, распался на кусочки, и изнутри показались слабкие панцири, а потом и они исчезли в глубине.